из архива. Как сообщается к этому часу, произошла некоторая радикализация общественных институтов. В автобусах, например, установили турникеты. Причем не только нижние на уровне бедер, но и верхние для головы, чтобы зайцем при входе сразу сворачивало шеи. Работает система исправно. В первый же день было поймано с поличным и безотлагательно ликвидировано 106 правонарушителей. Ее лоббистам остается решить проблемы отставания машин от графиков и дорожных заторов, возникающих в связи с извлечением трупов из общественного транспорта и часто затяжной дачей показаний водителям и понятыми. Кондукторы, соответственно, попали под сокращение, и это страшно логично. Читайте также, ученые доказали, что в пожарах с обильным выделением угарного газа чаще выживают курильщики со стажем от 10 лет. страницы с четвертой по пятую.